Глава 21. Первые успехи. «Ты кто?» Недоуменно уставился на него Вернон. Капитан предпочел промолчать, лишь выжидающе уставившись на предводителя бандитов. «Если верить обычаям, то сначала должен представляться гость и лишь потом хозяин». Покачал головой одноглазый. «Ну да ладно». «Милостью богов, барон Бренфальский владетель этих земель Виктор де Арне. В комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь едва слышным потрескиванием масляных лампадок да тяжелыми ударами молота, доносившимися с улицы. Виктор выжидающе смотрел на нас, явно ожидая ответной любезности, но Вернон молчал, будто рыба, набравшая в рот воды, Да и капитан не спешил с ответом, переваривая ситуацию. А я недостаточно хорошо разбирался в местных порядках, чтобы вмешиваться. «Берен, в прошлом капитан королевской гвардии, в нынешнем капитан деревенской стражи», выдержав паузу, наконец сказал Берен. «А спутники?» Совершенно невозмутимым видом поинтересовался «барон». Послужной список капитана его, похоже, не шибко впечатлил. «Генри безродный!» – бросил я и покосился на Вернона. Парень все еще сверлил вожака бандита в изумленным взглядом и не спешил представляться. И Вернон – деревенский травник. «Безродный!» – удивленно поднял бровь барон. «Ему память недавно отшибла, так что своего прошлого он не помнит», – пояснил капитан. «Хм...» Виктор задумчиво потер подбородок и совсем тихо добавил. «Еще один. Зачастили они в последнее время. Опа! Значит, я тут не один такой уникальный. И, похоже, не я первый додумался до отмазки про отшибленную память. Интересно даже, что делали с теми, кто пытался рассказать свое реальное прошлое». Наверняка считали за сумасшедших или блаженных, в лучшем случае. В худшем – разблокировка одного очень интересного достижения. «Ладно, к делу», – наконец сказал барон, возвращаясь за стол и кивая нам на широкую деревянную скамью, стоявшую рядом. «Думаю, ваша разведка уже тоже заметила, что в руинах монастыря святого Джоана происходит что-то неладное». «Да». Кивнул капитан, усаживаясь на скамью. И это что-то называется стригой. «Стриг-то?» кто? Стригой, повторил Берен. Он же в народе упырь или кровосос. Хотя кметы много кого так называют. Любую нежить, которая жрет трупы или живых людей. Понятно, кивнул барон, вытаскивая из чернильницы перо и что-то записывая на чистый лист пергамента. «Мне докладывали, что ты в таких вещах разбираешься. Ну и что думаешь?» «Судя по тому, что твои молодцы не перестреляли нас еще на тракте», хмыкнул капитан, скрестив на груди руки, «то же самое, что и ты. Поодиночке мы с ним не справимся, и рано или поздно нас всех перебьет целая стая стригоев. Вместе есть шанс». «Хорошо, что ты тоже это понял», – кивнул Виктор. «Я предлагаю заключить мир, по крайней мере, на время, и вместе одолеть это чудовище». «Мир – понятие растяжимое», – покачал головой капитан. «Все зависит от того, на чьих он будет условиях. У тебя больше людей, и они лучше обучены, у нас меньше, но тоже хватает». Кроме того, из всех присутствующих только я знаю, как убить Стригоя. Силы равны, барон, и не думаю. Ты сейчас серьезно? – Перебил капитана Виктор. Оглянись вокруг. Он указал рукой на толстые стены бревенчатой башни, хотя имел в виду явно нечто большее. Посмотри, разве не видишь? Этот край уже захлебнулся в своей крови. Войска прошли по нему несколько раз, Один раз победным маршем, забирая с собой провианты молодых парней, пригодных к делу, другой отступая, оставляя за собой горы трупов, банды дезертиров налетчиков из и стаи трупоедов. Они вытоптали поля, сожгли посевы, забили скотину, забрали последние, оставив всех здесь на голодную смерть. Ваша деревня – один из последних оплотов мира посреди пепелища, оставленного войной. Бренфаль, при речи Монастырь – все разорили и уничтожили. Осталось только медовище, упитанное овца в окружении стаи голодных волков, каждый из которых только и ждет, как бы откусить кусок пожирнее. Сколько вы еще продержитесь с вашим крестьянским ополчением? Он ткнул пальцем в капитана. «Месяц, два, три, может быть, до зимы?» Барон развел руками. «Ты и сам знаешь, что рано или поздно к вам наведаются гости, а из твоих людей...» «Разве что этих двоих, — он указал на нас с Вернаном. можно еще обучить воинскому искусству. Остальные побегут после того, как прольется первая кровь». «Поясни?» — удивленно поднял брови капитан. Барон немного помолчал, обведя взглядом зал. «Всем выйти!» – скомандовал он, кроме Брега. Бандиты ни секунды не колебаясь развернулись и отправились к выходу. Никто не возмущался и не переспрашивал. Выполнили приказ беспрекословно, будто и не бандиты вовсе, а солдаты регулярной армии, все еще действующей. «Мы знаем, что на самом деле произошло в живице. Мы знаем, кто убил наших ребят». Он поднялся из-за стола и с подлобья посмотрел на капитана. Брэга все видел своими глазами. «Сначала я нашел трупы, сброшенные в колодец». Бандит сделал шаг вперед. Под его плащом что-то шевельнулось, будто рука легла на рукоять кинжала. «Дерьмо, а мы-то безоружные». Потом прошел по следам, нашел наших лошадей, повозку с раненым человеком, горой оружия и двумя полудурками, обнюхавшимися пыльцы кровоцвета. Сложить два и два было нетрудно. «А почему?» – начал было я, но Брего меня перебил. «Я не убил вас, когда была такая возможность!» – равнодушно пожал плечами бандит. «А зачем? Зла мы на вас не держим, в конце концов!» Если бы победили наши парни, это вы бы валялись сейчас там, на дне колодца. Кроме того, мы не хотим устроить бойню между нашими и вашими. Он бросил на капитана короткий, но крайне выразительный взгляд и продолжил. Так что пришлось объяснять остальным, что это не твои молодцы, порезали ребят, а этот кровопийца задрал их. Благо тварь потом действительно наведалась туда и выпила трупы до «Вы отсекли им головы. Сожгли тела?» Капитан перебил Брэга и стал дослушивать его рассказ. «Нет, но они и так были мертвы, так что зачем?» «Дерьмово!» Берен нервно потер подбородок. «Очень дерьмово! Теперь вместо одной проблемы у нас их шесть. Каждый из выпитых скоро станет новым стригоем». Не таким сильным, как вожак стаи, но сноровки у них хватит, чтобы разорвать наших бойцов клочья. Процесс трансформации займет неделю. Восстановление еще столько же. Нужно успеть убить вожака до того, как остальные встанут на ноги. Значит, убьем, кивнул барон, но сперва. Ты не сын де Арне внезапно подал голос Вердон. Он был моложе лет на десять и... Я со всей силы толкнул парня в бок, так что у него перехватило дыхание. Зараза! Как же не вовремя он решил открыть свою варежку. Сейчас барон взбесится, и нас всех тут прирежут. И «Избалованным идиотом!» Ухмыльнулся Вектор, доставая откуда-то из-под стола несколько кубков и темную запылившуюся бутылку. Впрочем, судьба его незавидна. Мне, как можно заметить, повезло несколько больше. Он кинул на нас короткий взгляд, откупорил выпивку и продолжил. «У нас с Ансеном был один отец, но разные матери. У брата, да сжалятся боги над его душой, благородная баронесса, моя же простая кухарка во всё том же Бренфальском замке». «Бастард!» Тихо сказал я, внезапно вспомнив, как называли таких детей в реальном средневековье. «Следи за языком!» – рявкнул Брего, делая еще один шаг в нашу сторону. «Не то!» «Спокойно, Брего! примиряющий поднял руки барон. «Он прав. Так называют таких, как я, в высшем свете. Это не оскорбление и не попытка унизить. Скорее, констатация факта». Но, как ни странно, но у старого барона хватило мужества и чести признать отцовство, несмотря на скандал, который его закатила супруга. Так я стал частью этой веселой семейки. Официально у меня даже гербовая бумага есть за подписью его высокоблагородия. Барон разлил покупкам темную жидкость и пододвинул четыре из них к краю стола, Но по праву наследования я был последним в очереди. Мне не причиталось ничего из того, что было у отца, пока был жив брат и баронесса. Да я, в общем-то, и ни на что и не надеялся, пока не началась война. Тогда я ушел вместе с королевской армией во главе бренфальского отряда. В бою был шанс проявить себя и получить от короля собственный надел. Но... «Вы проиграли». Продолжил за него капитан, принимая кубок. Мы последовали его примеру, хотя пить не спешили. Мало ли что он туда подмешал. Брэга тоже взял себе один. «К несчастью, да», – подтвердил Виктор. «Отец...» – барон сделал особый акцент на этом слове, будто хотел подчеркнуть свое родство и в то же время полное отсутствие уважения к умершему родичу. «Погиб во время битвы у Генуинского моста». А я с остатками отряда вернулся домой и увидел тут сожженный замок до да разоренные деревни. Баронессу...» Он отхлебнул из своего кубка, утер усы тыльной стороной ладони и продолжил. «Какие-то суки вывесили на воротах Бренфаля. Тело брата мы нашли позже. Его разорвали трупоеды. По правде говоря, я бы и не узнал, что это он, если б не голова». Ее почему-то твари не тронули. Вообще, даже они, видать, побрезговали. «А почему ты к старости не пошел?» поинтересовался Берен. «Наверняка тебе и твоим людям нашелся бы угол в медовище». А «Я пошел», ухмыльнулся Виктор. «Я и те десять человек, которые вернулись со мной с войны. Тебя, кстати, в деревне тогда не было». «Был», поправил его капитан. Но встать еще не мог. Он поставил бокал на скамью, наклонился и поднял штанину, демонстрируя импровизированный протез. Мне отпилили ногу незадолго после того, как королевская армия выдвинулась в поход. Ну вот, и он мне заявил, мол, теперь это свободные от всяческих хозяев земли, а он не потерпит над собой сюзерена, после чего выставил нас за ворота. «И вы решили отомстить?» Капитан отпил из бокала. «Перекрыли все торговые пути, начали убивать наших людей, которые пытались добраться до Демерворта. Как это трогательно!» «Нет!» Безапелляционно отрезал барон. «Не отомстить! Я решил взять то, что мое по праву. Мое, а не этого гребаного короля или вашего надутого старосты. Она тема убийств!» — Думаю, вас ждет один приятный сюрприз, но об этом позже. — Так почему не возьмешь своих молодцов и просто не заявишься в деревню? — не выдержал Вернон. — Кажется, насчет самых дурных Берен был прав, как минимум наполовину. — Зараза, кто же его за язык-то тянет? — Я, по-твоему, идиот, — нахмурился Барон. — Ну вот заявимся мы в деревню, и дальше что? «Обязательно найдется пара горячих голов, которые захотят нас убить. Мои парни тоже в долгу не останутся. И в итоге все утонет в крови. Быть может, мы даже победим, вырезав всю деревню. А дальше что? На карте ничейных земель появится еще одно сожженное селение». «Проще говоря, ты не хочешь править на пепелище», – подвел итог капитан. «Именно», – кивнул барон. «Не хочу править на пепелище, а ваш староста мне мешает. Вот я и подумал, что неплохо бы обсудить это дело с кем-то более разумным. Глядишь», — он широко улыбнулся, «нам удастся избежать лишней крови». «Да, парень-то хитер, он так гладко сейчас все изложил». Так свёл все концы в одну точку, что у капитана просто не будет иного выбора, кроме как согласиться. Таким образом, ополчение в скором времени перейдёт на сторону барона, а у старосты останется ровно три выхода – собрать манатки, все накопленные сбережения избежать, сдаться на милость победителя и принять Виктора как своего сюзерена и последний – умереть. «Не в моих правах решать такие вопросы», – покачал головой Берен. «Я здесь чужой. Я не жил с этими людьми и не могу представлять их интересы. Не знаю, чего они хотят». «Зато я знаю, чего хочешь ты», – надавил Виктор. «Чего хотим мы оба, пускай по разным причинам». Он сделал небольшую паузу. «Чтобы как можно меньше людей пострадало. Подумай над этим». «А когда мы разберемся со всеми проблемами, у меня будет свободно место...» «Конечно, это не должность командира Королевской гвардии, но с твоей ногой...» Барон на секунду замялся. «Скажу прямо, на такое рассчитывать было бы трудно...» «Зараза! Он еще его и купить пытается! Хитрожопый ублюдок! А ведь капитану нет смысла отказываться...» Люди останутся целы, сам он будет при хорошей должности, а там... Какая разница, кто сидит сверху, жадный староста или властолюбивый барон? Последний может быть даже лучше. Он, по крайней мере, заинтересован в процветании этих земель. А староста в любой момент может взять деньги, накопленные с торговли зерном, и свалить куда-нибудь в другое место, в тот же Демерворд, например. Я подумаю... Уклончиво ответил капитан. Хорошо! хлопнул кулаком ладонь барон. Понимаю, нужно время, но прежде чем вы уйдете, нам нужно уладить еще несколько вопросов. Да, Стригой, кивнул Берен, мои люди будут готовы через три дня. Мы готовы хоть сейчас, ответил Виктор. Но сначала надо провести разведку, узнать, сколько там сектантов. В каком состоянии осушенные они соваться чертя голову барон отхлебнул вина, ухмыльнулся и продолжил как вы на кладбище Ну да, получается они все это время за нами следили понятно тогда как бандиты так хорошо организовали засаду остается только гадать сколько еще у них в округе ушей, а может информатор сидит и в самой деревне. Ладно, согласился капитан. Еще вопросы есть или мы можем идти? Есть еще кое-что. Остановил его Виктор. Дело в том, что у нас с некоторых пор проблемы с припасами. Пока еще получается выскребать крохи, но скоро парни начнут пухнуть от голода. Вряд ли у меня получится удержать их от похода в деревню в таком случае. Вежливый грабеж, хмыкнул Берен. «Не грабеж, а обмен», – поправил его барон. «Так случилось, что у нас есть порядочные запасы алкоголя. А у вас, как я слышал, с ним большие проблемы. Зерно в обмен на вино и хмель – это честная сделка». «Идет?» «Ну, хорошо», – ударил кулаком по столу барон, как бы подводя итог разговора. «Завтра утром я вышлю две повозки с товаром в деревню. Вы поедете с ними» а до утра будьте моими гостями, ночью по лесу передвигаться небезопасно. Можно было выдохнуть, переговоры завершились и завершились успешно, пускай и без моего участия. Будет неплохо, если местным все-таки удастся договориться между собой и дорога на Демерворт снова будет открыта. Я порядком засиделся в этой дыре, и чем дольше задерживаюсь, тем сильнее увязаю в местных дрязгах. Вон уже и барон с подручным имеют на меня неплохой компромат. Достаточно сказать им хоть слово своим людям, и меня растянут на дыбе. А мне... Остается только надеяться, что до этого не дойдет. Надеяться и собирать информацию. «Прошу прощения». Решил я озвучить внезапно пришедшую в голову мысль. «А вы часом не знакомы с таким человеком, как Роланд Алирейский? «Роланд Алирейский? Удивленно повторил барон. «Да, это имя мне известно, но возникает вопрос. Откуда оно известно тебе?» «Не помню», — соврал я. «Мне память отшибла, и единственное, что осталось в голове, — это имя». У меня вроде бы было к нему какое-то дело. Возможно, он сможет дать мне какие-то зацепки к моему прошлому. Да-да, понял тебя. Барон взял чистый лист пергамента, достал перо и начал что-то быстро строчить. Не ты первый с такой проблемой. Так, сейчас он подул на пергамент, свернул его в трубочку и засунул в небольшой кожаный футляр и запечатал его. Перед глазами. Появилась надпись «Навык дипломатия достиг четвертого уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 220 очков опыта». «Вот», – он протянул футляр мне, – «как окажешься в Демерворте, передай это письмо хозяину хмельной Ивы. Это такой постоялый двор. Он подскажет тебе, что делать дальше». «Благодарю». Я взял футляр, пожал брону руку и направился вслед за остальными. К выходу. Кажется, в моем деле наконец-то наметились первые успехи.